Глава 56. Арина. Утро следующего дня началось с цветов у моей постели. Настоящих, красивых и очень вкусно пахнущих. Это Матвей придумал, а я очень сильно удивилась. Смотрела во все глаза на него и букет. «Это тебе?» — хотелось порадовать. «Офигеть! Где там мой телефон?» Я вчера успела снять несколько сторис, а тетя выложила ролик с платьем. Клиент оказался очень доволен. Тем более в кадре мелькнула Женя, и она тоже оказалась в его платье. Короче, мне даже премиальных накинули, а я была рада таким новостям. Плюс губы до сих пор были припухшие, и сейчас Трофимов также потянулся к моим губам, а я лишь удивленно ответила. О! Целовать он умел, это факт. Дети у него тоже получались отлично. Я бы сказала в тройне. Ну и цветы красивые до да кучи. Когда Матвей оторвался от меня и моих губ, я тихонько отсняла материал, с улыбкой сказала: "Ты такими темпами превратишь меня в ту самую блогершу, что с тремя детьми выглядит на все сто, купается в подарках". И все это благодаря качественному дыханию маткой. Повернулась к нему, но Трофимов мою шутку не оценил. Лишь поджал губы, а потом спросил, кивая на телефон. «А это обязательно?» Смутилась. «Почувствуй себя виноватой, тройник. Хотя, по большому счету, я ничего такого не делала. Но ответить не успела. Собственно, как и искупаться в очередной порции вины. Проснулись дети». И хоть я больше не была заводом по производству молока, все равно малыши требовали моего внимания намного больше, чем остальных. И это нормально. Я сама с непривычки поймала себя на мысли, что соскучилась. Но не чокнутая ли? Такого подарка, как две няни и море, я себе дома не позволяю. Да и расточительно это. А здесь бы наслаждаться всеми моментами. Но я почему-то не могла. В итоге утро было с завтраком на веранде под гудение парней. Мы по очереди выкладывали их на животики, а они тренировались держать головки. А какая у них была мимика, а какие заряды из маленьких бранспойтов, ведь они лежали голопопами без памперсов. Я не хотела, чтобы на такой жаре их кожа прела. Ничего, постираемся. Да и Ярик в прошлый раз попал прямиком в цветочный горшок, словно целился. Так что на море мы собирались всей пестрой компанией и без памперсов. А вот и наши новые многодетные знакомые. Женя спешила к нам на всей своей пингвиньей скорости. И не скажешь, что глубоко беременная. Позади нее шел невозмутимый Муромский, нагруженный розовым надувным матрасом в виде фламинго. Комичная парочка. На самом деле не представляю, как они сошлись. Женя с ее живой и дышащей энергией и спокойный, я бы даже выразилась, монументальный Александр. Но не шло ему это имя. К такому хочется либо по фамилии обращаться, либо сразу по имени-отчеству и с придыханием. А еще он снова смотрел на меня. Хотя ладно, он на всех так. Как сканер. Ой, а можно я подержу? Я уже и не помню, каково оно. Я с братиком возилась маленьким, но он все равно был побольше. Женя просто ураган. Вот есть такие люди, которых так и распирает энергией. Причем это не раздражало. Хотелось зарядиться ее позитивом. Конечно, если дети будут не против. В итоге мы пару часов болтали, нянчились с малышами, плавали, купали сыновей. Надо было видеть их лица, когда они первый раз окунались в воду. Их же крестить еще. «Мамочка, памперсы, не забудьте вашим детям одеть и смотрите за ними». В какой-то момент мы даже не поняли, кто это там говорит. Лишь потом заметили женщину с вредным лицом и усами. Она как титаник рассекала вдоль берега, брезгливо посматривая на нашу компанию. «Не обращай на всяких внимания, Арин!» «Саш!» «Можно я?» «Нет». «Ну, Муромский?» «Нет». Забавно было наблюдать за их перепалкой, тем более за Муромским, который с невозмутимым выражением на лице водил Радика по воде, как заправский отец. Это Женя его заставила. «Не дает мне скандалить с местными. Мол, не стоит нервничать. А я страсть, как хочу в разборках поучаствовать. Надо же мне где-то пар выпускать». Я могу тебе свой директ дать, если хочешь. Там просто поле для срача с хейтерами. Сказала я и тут же прикусила язык. Ой, а ты блогер, что ли? Какая страничка, покажешь? Тут и ты мне знакомый показалась, и снимаешь так классно. Язык мой, враг мой. Едва не застонала от бессилия. Покосилась на Матвея, который меня сто раз попросил не рассказывать людям о моей профессии. У него до сих пор была на все это аллергия, поэтому я собралась с мыслями и тихонько поманила Женю. Потом достала свой телефон и осторожно показала ей страницу, а потом шепотом добавила «Ты только не пали меня, ладно? Просто Трофимов против всего этого. Ну и извините, что мы тут ввели вас в заблуждение. Если ты не захочешь со мной общаться, то я пойму» и я с надеждой посмотрела на растерявшуюся девушку.